Найт Деймон, Кукловод. Читает мостфильм. Когда в дверь валился здоровенный дитина, обстановка мгновенно изменилась. Все, кто был в зале, точно сделали стойку, как охотничьи собаки на дичь. Таллер перестал барабанить по клавишам. Двое пьянчук, горланивших какую-то песню, мигом заткнулись. Нарядные холеные люди со стаканами коктейля в руках прервали разговор. Утих смех.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 Всплеск оживленного говора публика начинает рассаживаться по местам. Со стороны бара доносятся звяканье стаканов. «О, Господи, Пит!» С благоговейным обожанием лепечет какой-то пучеглазый заморыш. «Когда ты кокнул аквариум, я чуть было не уписался, ей-богу!» Детина радостно гагочет. «Ага, ну и Хари же у тебя была, как сейчас вижу. Да еще забыть не могу тех рыбешек, что расшлепались по всей сцене. А мне-то каково!»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 «Пит, даешь песенку про золотую рыбку?» Одобрительный гул, крики. «Ну, пожалуйста, Пит, про золотую рыбку, Пит!» «Ладно, уговорили». Детина расплывается в улыбке, садится на подлокотник кресла и поднимает свой стакан. «И раз, и два. Музыка-то куда подевалась?» «Свалка возле фортепиано. Наконец кто-то берет три-четыре аккорда». Детина корчит смешную рожу и поет. «Эх, мне стать бы рыбкою, рыбкой золотою! Как девчонку пригляну, я ей хвостиком махну!» Хохот! Всех громче заливаются девушки, широко разинув яркие накрашенные рты. Одна багровая от смеха блондинка кладет на колено Деттины руку, другая усаживается почти к нему вплотную за его спиной. «Но если по-серьезному, — начинает детина, еще взрыв хохота! Пусть это будет шутка!»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 «Он сегодня поддал такого жару, что на всем белом свете не сыскать парня, которому по плечу с ним тягаться. Ох, и люблю же я тебя, Джордж!» Детина тискает за олевшего лысого коротышку. «Потом! Рути, любовь моя до гроба! Эй, где ты там, милочка? Как же ты была хороша! Ей, ей лучше всех, детка! Придраться не к чему, без дураков!» Целует темноволосую девушку в красном платье, которая, слабо вскрикнув, зарывается лицом в его широкое плечо. «И Фрэнк!» Нагнувшись, он хватает за рукав почеглазого замороша «А тебе что сказать, что я в тебе души нечаю?» Заморыш, поперхнувшись от счастья, безмолвно моргает. Детина награждает его дружеским тумаком. «Сол, Эрни и Мак, мои писаки-драматурги!»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 В зале наступает тишина. На лице Детины задумчивое и несколько испуганное выражение, словно он внезапно почувствовал приступ боли. Он уже не двигается. Сидит, не дыша, со стекленевшими глазами. Чуть погодя, у него начинает подергиваться спина. Девушка, сидевшая на подлокотнике кресла, встает и входит вглубь зала. Ткань на спине его смокинга как бы лопается сверху вниз. И из образовавшейся прорехи вылезает какой-то маленький человек. У него землистое, блестящее от пота лицо, а над ним копна черных волос. Он очень мал ростом, почти карлик, узкоплечь и сутул. На нем коричневая, вся в пятах потов у файка и шорты. Выбравшись из тела детины, он аккуратно прикрывает разрез в смокинге. Детина сидит неподвижно с тупым, ничего не выражающим лицом.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 Не люблю я, понимаешь, оставлять его одного. Он указывает на неподвижного детину. Вопроса нет, Фредди, что будешь пить? Э, понимаешь ли, а как насчет стаканчика пива? Тим приносит ему плезенское в фирменном стакане, и он с жадностью пьет, беспокойно стреляя по сторонам своими карими глазами. Большинство присутствующих уже сидят. Двое или трое, собравшись уходить, топчатся у двери.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 Этим представлением мы с вами, э, ребята, уже сыто по горло, и сдается мне, что пора, понимаете, начинать думать. «Послушай, Фред», — без тени улыбки говорит лысый, подавшись вперед и касаясь его руки, — «почему бы тебе не залезть в него обратно, а?» Маленький человек с минуту глядит на него своими печальными глазами гончей и в замешательстве отворачивается. Он неуверенно встает, глотает слюну и говорит... Ну что ж, потом взбирается сзади детины на кресло, раскрывает дыру в спине в смокинга и по одной опускает в древо детины ноги. Несколько человек наблюдают за ним с каменным лицом. «Думал, стерплю, хоть недолго буду спокойней», — слабым голосом говорит он. «Да где уж там?» Он запускает обе руки в полость под смокингом, хватается за что-то и рывком втягивает тебя внутрь.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 Искренне заверяет посреди этого ора Лысый Пучеглазово. «Мне почему-то кажется, что он славный малый». «Знаю, о чем ты», — говорит Пучеглазый. «Ну что, вроде бы он это не нарочно. «Вот-вот», — соглашается Лысый. «Но боже праведный! Это его пропотевшая нижняя рубаха, да и все остальное!» Пучеглазый пожимает плечами. «Что же поделаешь?» И оба закатываются хохотом. Детина скорчил уморительную гримасу, высунул язык, скосил глаза. «Пиет, пиет, пиет!» Зал ходит ходуном. Вечеринку удалась на славу, и веселье, ничем не омраченное, бушует до поздней ночи.